Часть третья глава двадцать Арис Элайджа Хоторн прибыл еще до рассвета. Если ему и показалось странным, что именно Арис открыл двери Вистерия Гарденс, а не слуга, то он ничем не выдал свое удивление, следуя за зятем через Фае в тепло освещенную гостиную, где его ждали две чашки дымящегося чая. Никто из них не прикоснулся к напитку, оба были слишком поглощены мрачными мыслями. Элайджи стиснул ручку своей чашки, костяшки его пальцев так побелели, что стали почти бесцветными, а Арис расхаживал перед камином не в силах усидеть на месте. Не то чтобы он мог утешить этого человека, да что тут можно было сказать. Он знал, что лучше не лгать Элайджа. Ни тогда, когда не мог прочитать Гобелен Блайт, чтобы понять, что случилось. Насколько было бы проще, если бы он просто не обращал на нее внимания с первого дня, когда она переступила порог Вистерии. Как жаль, что его кровь кипела при мысли о ее болезни, и что ему хотелось разорвать все гобелены, которые он когда-либо соткал, только чтобы понять, чем она вообще заинтересовала хаос. Размышления о Блайт вытесняли все разумные мысли. С того момента, как он просыпался, строя планы на день, и до того, как падал на кровать, позволяя ее смеху звучать в голове, все его мысли вертелись вокруг нее. Она захватила его, застряла в его голове, как навязчивая мелодия. Арис уже влюблялся прежде, и как же это было глупо с его стороны. Ведь его жизнь длилась бесконечно, а жизнь Блайт была короткой и хрупкой. Лучше ей умереть сейчас, прежде чем чувства завладеют им. Его жена была паразитом, от которого он не мог избавиться. Так почему же рок судьбы так отчаянно хотел, чтобы она выжила? Чтобы видеть, как загораются ее глаза от вкуснейшего шоколада или как она безоглядно влюбляется в мир, которому, как ему казалось, он сам уже охладел. Арис никогда не обращал внимания на течение веков. Пролетела целая вечность, прежде чем он оторвался от работы и понял, сколько времени прошло. Но сейчас рог судьбы ловил себя на мысли о том, что наслаждается каждым мгновением, проведенным с Блайт, хочет, чтобы они тянулись бесконечно. Эта девушка завладела его душой, а его тело вспыхивало каждый раз, когда она одаривала его улыбкой. Он презирал ее за это, но все же не мог заставить себя отступить. Арис выпрямился, услышав, как доктор спускается по лестнице, и лишь край муха прислушался к его болтовне о том, что состояние блать стабильно. Он не стал дожидаться, пока доктор закончит, Опротиснулся мимо мужчины и поднялся по лестнице в покое жены. С Блайт все будет в порядке, и никак иначе. Элайджа следовал за ним по пятам, когда Арис открыл дверь и увидел сидевшую на стуле Блайт в светлом муслиновом платье. Она улыбнулась, когда они вошли, но даже красивое платье и уложенные волосы не могли скрыть мешки под глазами и выпирающие из-под кожи скулы. Не имело значения, сколько времени она потратила на то, чтобы казаться здоровой. Блайт не могла скрыть правду, от которой у Элайджа потемнело в глазах. Арис слишком хорошо знал, что бывает, когда наступает хаос. Знал о бедствиях, которые обрушивались на мир, и о жизнях, которые безжалостно уносились, когда нарушалось равновесие. Это случилось с Милой, когда Ангел Смерти пытался сохранить ей жизнь много лет назад, а теперь на очереди была Блайт. Но почему? Элайджа в три больших шага преодолела расстояние, отделяющее его от дочери, но когда попытался взять ее за руку, она только отмахнулась. «Я вполне здорова, не стоит беспокоиться», — заявила Блайт, рассеянно ковыряя ногти. «Я оценю ваше беспокойство, но со мной не нужно нянчиться». Это была ложь. Два месяца, проведенные под одной крышей, позволили року судьбы легко усвоить ее манеру поведения. Арису достаточно было взглянуть на кожу ее пальцев, чтобы понять правду. «Тебе нужен отдых», — сказал он. Прядь волос угрожала упасть ей на лицо. Как бы ему не хотелось протянуть руку и заправить прядь ее девушке за ухо, он сдержался, стиснув зубы, когда это сделал Элайджа. «Я могу отвести тебя в Торнгров», — предложил отец дочери. «Тебе будет спокойнее там, где нам уже удалось тебя вылечить». «Она не была так больна, пока не попала в Торнгров», — возразил Арис. Ему хотелось прикусить язык и не вмешиваться, просто позволить судьбе идти своим чередом, прежде чем он еще больше привяжется к этой женщине. После смерти Милы он далеко не первый раз испытывал физическое влечение, но в его отношениях с Блайт крылось нечто большее. И перед лицом правды у Ариса не было ни единого шанса. Она останется в Вестерии, где я смогу присматривать за ней. Арис подошел ближе, говоря шепотом, предназначенным только для Элайджи. Пусть она пытается убедить нас в обратном, но мы оба знаем, что она нездорова. В Торнгров слишком много людей, слишком много событий. И если я хоть немного знаю вашу дочь, то уверен, она не ослабит бдительности рядом с вами, Элайджа. Она не сможет отдыхать, потому что не захочет, чтобы вы видели ее боль. Долгое время Элайджа ничего не говорил, ковыряя ногти прямо как дочь. Чем дольше Арис наблюдал за ними, тем больше понимал, насколько они похожи. Внутри каждого из них скрывался целый фейерверк, который только и ждал малейшей искры. Глаза мужчины вспыхнули, когда он посмотрел на зятя, Но Арис не дрогнул, пока пламя в них не погасло. «Я не хочу оставлять ее», – прошептал он, и эти слова прозвучали так, словно душа его была разбита в дребезге. Арис не понимал, почему вообще пытается договориться с этим человеком. Он мог позволить своим нитям обвиться вокруг Элайджи и вышвырнуть его из вистерии. Мог проникнуть в голову, и заставить доверять ему безоговорочно. Но он пообещал Блайт не трогать Элайджу, и хотя не давал настоящей клятвы, все равно сомневался, что сможет использовать против него свои силы. Пусть это приводило его в бешенство, но он поймал себя на мысли, что хочет произвести впечатление на Элайджу Хоторна. Даже больше он хочет понравиться этому человеку. Было что-то трогательное в том, насколько Арис пал духом. Он подошел ближе, взял Элайджу за руку и низко склонил голову. «Я позабочусь о вашей дочери, Элайджа, клянусь жизнью!» «О!» – он говорил искренне. Несмотря на противоречивые чувства и ужас от осознания происходящего, Арис говорил правду. Он найдет хаос и сожжет ее заживо, если потребуется. Элайджа, должно быть, тоже почувствовал эту искренность, потому что не смог отстраниться. Элайджи потребовалось еще 10 минут, чтобы попрощаться и убедиться, что Блайд не упадет в обморок на месте, прежде чем он заставил себя уйти. Когда дверь за ним закрылась, Блайд плюхнулась на свое место, с самым глубоким вздохом, который Арис когда-либо слышал. Как он и ожидал, она почти сразу уткнулась лицом в подушке. Ее изнеможение стало куда более очевидным, когда ее отец покинул дворец. Арис решил, что она была даже лучше лгуньей, чем он думал. «Он ушел?» – спросила девушка, задыхаясь, хотя распласталась на диване, замаскировавшись под одну из подушек ушел. Эхом отозвался Арис, усаживаясь рядом с ней. Несмотря на маленький рост, она каким-то образом заняла весь диван, оставив ему только край. «Ты должна попытаться. Только заикнись про отдых, и я вырву тебе язык». Серьезность угрозы заставила его замолчать. «Я знаю, что произойдет, если я останусь в постели, пока болею». «Однажды я привыкну к этому и буду целыми днями смотреть в потолок и ждать, когда твой брат придет за мной». От этой мысли Уариса скривились губы. «Я не собирался предлагать тебе это», — солгал он, «а лишь хотел, чтобы ты рассказала, как на самом деле себя чувствуешь и как хотела бы провести сегодняшний день». Ее глаза сверкнули, и, боже правый! Он почувствовал, как удар молнии поразил его до глубины души. Он сглотнул, сжав руки в кулаки, чтобы сдержать эмоции. Как легко он позволил себе увлечься этой девушкой, своей прекрасной, но достойной сожаления женой. Она стала его проклятием, не давала ни минуты покоя. Так почему же эта искра в ее глазах, Пробудило что-то в его душе. Почему он чувствовал потребность снова и снова заслуживать этот взгляд и получать наслаждение от этих прелестных губ? Предполагалось, что он будет искать Милу. И все же Арис понял, что пойдет на все, чтобы угодить женщине перед ним, этому адскому, приводящему в бешенство созданию. «Мне нужно увидеть сигну», сказала девушка, но Арис только покачал головой. «Проведи со мной день», — попросил он. «Увидимся с Сигной вечером, если хочешь, но посвяти свой день мне». Хотя Блайт, казалось, была готова возразить, что-то заставило ее замолчать, и Арис гадал, о чем она подумала. «Бушевали ли в ее душе те же чувства?» Тянуло ли ее к нему так же сильно, как его к ней? Арис знал, что она испытывает, по крайней мере, физическое влечение, потому что молода, любопытна и совершенно не умела скрывать эмоции. Но крылось ли здесь нечто большее? Арису стало трудно дышать при мысли об этом, и он даже не знал, хочет ли это выяснить. «Тогда забери меня отсюда», прошептала блайд: не держи заперти как хрупкую реликвию Арис. Если я подарю тебе этот день, покажи мне то, что под силу только тебе. Ему не понравилось, что ее слова прозвучали, как последняя просьба. И хотя в душе Арису хотелось запереть ее, защитить от всех, но если Блайд желает увидеть мир, он ей его покажет. Понимает она или нет, но он был как тесто в ее ладонях. Он достал бы звезды с неба, чтобы подарить ей букеты из созвездий, если бы это могло ее порадовать. Потому что правду больше нельзя было отрицать. Арис Драйден влюбился второй раз в жизни. Только на этот раз он молился, чтобы судьба была на его стороне.